Глава 18. Как внушить уважение? Будь скромным на словах, но преуспевай в делах, Гораций. Внушайте уважение, а не требуйте его. После событий 11 сентября агенты по технической безопасности полевого офиса секретной службы в Нью-Йорке решили, что нужно улучшить нашу подготовку. Теперь они хотели, чтобы мы могли не только давать решительный отпор в случае перестрелки, одновременно защищая жизнь охраняемого объекта, но научились делать это внутри горящего здания. А поскольку подобная ситуация могла возникнуть в любой момент, то нас регулярно посылали на учения в самое пекло, без респираторов и защитной экипировки. Я ничего не видела, не могла дышать. Вдобавок, в помещении было так жарко, что мне казалось, даже кожа на мне горит. Мы изо всех сил пытались пробиться вперед под градом фальшивых пуль почти что вслепую и при этом не потерять своего подопечного. Такой вид тактических учений для многих из нас был в новинку еще и потому, что нам только предстояло познакомиться с огнем, как он перемещается с одного участка на другой, как меняется в зависимости от ситуации, как влияют на него вода и кислород, как его победить, а когда лучше отступить, поняв, что это тебе не под силу. Во время одного из таких учений агенты из моего отделения объединились с местной пожарной охраной, чтобы перенять у них полезный опыт и научиться обращаться с брандспойтом. Из-за высокого напора работа с ним требует определенного навыка и силы, и делать это нужно как минимум вдвоем. В первом упражнении мне было велено встать спереди, а двум моим коллегам — сзади, в качестве поддержки. Я взяла шланг, и мне показали, под каким углом к земле его правильно удерживать. Инструктор по пожарной подготовке сказал мне, держать нужно именно так. И что бы ни случилось, бросать нельзя. Ясно? Я кивнула. Когда все заняли свои места... Пожарные открыли дверь горящего дома, специально построенного для учений, чтобы запустить внутрь кислород. Огонь сразу же полыхнул, обдав меня нестерпимой волной жара. Через несколько секунд мощный поток воды вырвался из брандспойта. Я крепче схватилась за шланг и, не двигаясь с места, старалась держать его так, как меня учили, по направлению к земле, откуда вырывался огонь. Когда струя воды ударила в самое пекло, языки пламени скукожились, и меня объяло облако жара и едкого дыма. Было одновременно страшно и сюрреалистично, а в голове билась одна единственная мысль — только не бросай шланг. Ведь такова была инструкция. Я склонила голову вперед, стараясь спрятать лицо и гадая про себя, на месте ли брови, но шланга не выпускала. Изо всех сил, стараясь справиться с огнем, я почувствовала позади себя какое-то движение, но не двинулась с места. Через несколько минут поток воды в шланге иссяк. Пожарные захлопнули двери горящего дома, тренировка была окончена. «Впечатляет», — улыбнулся мне инструктор, — «ты осталась на месте до конца». «А вот два твоих товарища?» «Нет». Я растерянно оглянулась. «Двое парней, которых поставили мне помогать, бросили меня одну». «Просто чтоб ты знала. Мы специально показали тебе, как не надо держать шланг», — продолжал инструктор. «В таком положении по направлению к основанию огня держать нельзя. Вместо того, чтобы тушить, вода била по огню, подталкивая к тебе. Он почти подобрался и охватил тебя, но ты все равно не сдвинулась с места». «Молодец!» Под конец дня один из коллег, помогавший организовывать тренировку, отвел меня в сторону. «Эй!» — сказал он. «Я просто хотел сказать, что горжусь тобой». «Это еще почему?» — спросила я. «Ты не бросила шланг». «Я думала в этом весь смысл учений». «Мне сказали не бросать, вот я и не бросила». «Мне бы не следовало тебе это говорить, но те ребята специально выбрали тебя». Они думали, ты не справишься. Хотели испытать. Учения идут уже три дня, и всякий раз, когда доходит до этого упражнения, мы выбираем самых сильных агентов. Ведь для того, чтобы держать бранспойт, нужна сила. И до сих пор все, кого мы выбирали, бросали шланг и покидали позицию. Они были уверены, что и ты не выдержишь, так что я рад, что ты поставила их на место. Наверное, после такого комплимента мне должно было стать лучше, но этого не случилось. Так значит, меня выбрали потому, что сочли слабой. Они были уверены, что я брошу шланг и сбегу, как все остальные. Я была ужасно зла, но никому не рассказала о том, что узнала. Не поделилась с методистом и вообще никому ничего не стала предъявлять. В секретной службе каждый учится вести свой собственный бой. Если возникает конфликт с кем-то из агентов, разрешаешь его лично. Но на самом деле мне не нужно было ни с кем разбираться. Мое поведение в тот день было красноречивее всяких слов. Меня выбрали, заранее готовясь к тому, что я не справлюсь, а я выстояла. Как же мне заставить уважать себя? Всякий раз, когда мне задают этот вопрос, я отвечаю «никак». Уважать нельзя заставить. Уважение — это дар. Если человек захочет тебя одарить, он это сделает. А нет? Так нет. Вот и все. Да, слова — это самое мощное оружие. Но когда нужно внушить уважение, лучше молча показать всему миру, кто ты, на деле, а не на словах. Порой... Что бы мы ни делали, обязательно найдутся те, кто нас совсем не уважает. Можно раз за разом пытаться что-то доказывать, но они не изменят своего мнения. К несчастью, когда отказывают в уважении, которого мы по собственному убеждению заслуживаем, мы ищем причину в себе, злимся, чувствуем себя униженными, испытываем растерянность и не понимаем, почему наши усилия и старания не оправдались. Ищем все новые способы добиться уважения окружающих, забывая о том, что недостаток уважения — это проблема конкретных людей. Это они отказывают нам в уважении, что бы мы ни делали и как бы себя ни вели. Может быть, вы напоминаете им того, кто не нравится, или же просто стали жертвой их собственных стереотипов и предрассудков. Какой бы ни была причина, Важно помнить одно — уважение, которого вы пытаетесь добиться, должно начинаться с вас. 12 лет я проработала на посту, который в подавляющем большинстве случаев занимают мужчины. Как бы мне хотелось сказать, что ни разу не столкнулась с несправедливым отношением, что все и всегда были со мной предельно вежливы и корректны, обращались как с равной, но это не так. Я прошла тернистый путь, порой превращавшийся в самую настоящую полосу препятствий. Но за годы карьеры я усвоила одно. Нельзя заставить других уважать и видеть во мне равную. А когда приняла эту простую истину, то перестала зависеть от чужого мнения и позволять ему влиять на мою самооценку, настроение и работоспособность. Я добивалась поставленных целей так, как считала нужным, а результаты моей работы говорили сами за себя. Мерой вашей успешности должно быть не чье-то уважение, а собственная решимость достичь цели, исполнить миссию так, чтобы впоследствии мы могли гордиться собой и испытывать удовлетворение. В конечном счете, самым важным мнением для вас должно быть ваше собственное. Когда вы это осознаете, то освободитесь от чрезмерной заботы о том, Что подумают о вас другие? Добиться чьего-то уважения – вполне естественное желание, но для достижения цели оно вовсе не обязательно. Не вторгайтесь в чужую жизнь. Случалось ли вам когда-либо стать объектом публичного унижения? Может быть, в детстве родители громко ругали вас в переполненном ресторане за пролитое какао, или учитель при всем классе называл вашу плохую отметку, вручая проверенную контрольную. Отлично, мисс Пумпорос, вы только что завалили промежуточный экзамен. Или начальник на общем собрании отчитывал вас за сорванные сроки. В каждой из подобных ситуаций вы испытывали не только унижение и злость, но и досаду на того, кто прилюдно объявил о вашем промахе. Достаточно просто указать человеку на ошибки один на один, а не на людях. И вы не только поможете ему измениться к лучшему, учиться лучше, стать пунктуальнее или просто крепче держать кружку не проливайку но и добьетесь того, чтобы он поступал так, как нужно вам. Однажды, после проверки очередного кандидата на полиграфии, в коридоре Нью-Йоркского полевого офиса секретной службы, меня окликнул коллега. «Эй, Дженни!» Не поможешь нам, мы тут пытаемся выбить признание из одного типа, а он не колется. Я прошла вслед за ним в маленькую допросную с Настеж распахнутой дверью и увидела прикованного наручниками подозреваемого. Над ним стояли трое агентов в полном боевом обмундировании и еще с десяток человек ждали в коридоре. Одного взгляда на эту толпу мне хватило, чтобы правильно оценить ситуацию. «Конечно, он с вами не заговорит», — тихо сказала я. «Тут же человек 15, и все ловят каждое его слово. Он так опасен?» «Не особо», — ответил агент. «Тогда советую снять с него наручники, попросить всех отойти, сесть напротив и просто поговорить». Я поняла, в чем было дело. Мы, агенты, настолько привыкаем к арестам и допросам, что порой забываем о том, что у человека, оказавшегося в наших застенках, Целый мир встал с ног на голову. Что бы он ни натворил, обращаться с ним нужно достойно и с уважением, а значит, прежде всего, не вторгаться в личное пространство. Это тоже отличная стратегия влияния, не нарушая границ, сделать так, чтобы с вами захотели разговаривать. Задумайтесь, если бы кто-то попросил вас открыть сугубо личные сведения, Согласились бы вы делать это в центре переполненного ресторана или предпочли уединенный столик в дальнем углу зала? Думаю, второе. Разумеется, уважение к чужой личной жизни и деликатное отношение крайне важно, ведь, помимо прочего, оно даст вам и тактическое преимущество. Чем приватнее и уединеннее будет обстановка в попытке оказать влияние на чье-то поведение, тем большего успеха вы достигнете. И если даже для вас этот разговор не особенно важен, он может быть важен для вашего собеседника. Те, кто чувствуют себя некомфортно, либо будут отказываться от своих же слов, либо вовсе замкнутся в себе и ничего не скажут. Зато если обеспечить им приватную обстановку, они расслабятся и раскроются вам навстречу. Подобное деликатное отношение к личному пространству Простое проявление уважения и в благодарность за то, что вы избавили человека от необходимости спасать репутацию перед кучкой незнакомцев, он с гораздо большей вероятностью будет отвечать на ваши вопросы искренне и развернуто. Сохранение достоинства. После ухода из секретной службы и с началом преподавания мои принципы, касающиеся приватности и личного пространства, остались прежними. Они оказались весьма полезными в работе с непокорными студентами. Однажды на занятии студент признался мне, что ему приходилось бывать под арестом. Значит, у него было криминальное прошлое. Само по себе это меня не беспокоило, но проблема была в том, что он постоянно прерывал лекции, резко разговаривал со всеми и делал мою работу попросту невозможной. Его вызывали к декану, чтобы обсудить поведение, Он отказывался. После пары бесед с ним мне стало совершенно ясно, что подобное поведение может объясняться и психическими отклонениями. Однажды он и вовсе перешел все границы, и я поняла, что без постороннего вмешательства не смогу продолжить занятия. Я объявила перерыв и вызвала студента на откровенный разговор. «Вас вызывают в кабинет декана. Он хочет обсудить ваше поведение в классе». «Я никуда не пойду», — ответил он мне, топнув ногой и решительно плюхнувшись на стул. В этот момент я вышла в коридор и вызвала охрану, чтобы они вывели студента из моей аудитории. Спустя несколько минут они пришли, уже готовые, если понадобится, тащить его волоком. Но я попросила их подождать снаружи. «Не волнуйтесь», — сказал один из охранников. «Мы возьмем его на себя, а вы продолжите лекцию». «Нет», — ответила я. Если вы выведете его на глазах у всех, это будет публичным унижением. У этого человека очень нестабильная психика, он может отреагировать чересчур резко, даже с жестокостью, пытаясь спасти собственную репутацию. Я знала, что ради безопасности других студентов и из уважения к этому нарушителю спокойствия нужно было беречь его достоинство, а значит, надо было действовать по-другому. «Вот как мы поступим», — сказала я. «Я отпущу группу пораньше, и когда все студенты уйдут, вы войдете и выведите его. Не подходите к нему, пока все не выйдут. И прежде чем применить силу, постарайтесь уговорить его. Хорошо?» Затем я отпустила группу. Сотрудники охраны вошли и стали говорить со студентом спокойно, как я и просила. Тогда он встал и вышел из аудитории добровольно. Им... Не пришлось выводить его, и он не стал чинить никаких препятствий. Планируя важные или деликатные разговоры с подчиненными или коллегами, старайтесь не нанести урона их чести и достоинству. Когда меня беспокоит успеваемость отдельного студента, я прошу остаться его после занятия, чтобы обсудить с ним эту проблему с глазу на глаз. Моя первоочередная задача как преподавателя — способствовать успешному освоению студентами учебной программы, а публичное унижение и клеймление их в этом никак не поможет. Точно так же с вашими подчиненными, коллегами и детьми. Когда вы публично отчитываете кого-то, даже если из за дело, человек инстинктивно будет защищать свое достоинство и отвечать вызывающе, провоцируя вас на конфликт. Если вы пытаетесь повлиять на чье-то поведение, как я в ситуации с этим студентом, не забывайте об их достоинстве.